Ризница Александрийской Патриархии, 26-й день, 6-го месяца, первица, ночь. Ничто не напоминало о том, что сезон белых ночей в разгаре. Улицу освещали лишь жестоко мотающиеся фонари, и разыгравшийся не на шутку ветер гудел в проводах. Сорванные стихии и листья летели вдоль по пустынной мостовой, ни одна повозка не проносилась мимо. «Мои люди будут ждать ваших распоряжений в подсобном помещении проходной», — четко рапортовал Богдану Максим Крюк. «Только что мы еще раз проверили связь. Каждое ваше слово они слышат отлично. Постарайтесь только остановиться поближе к входу». «Постараюсь», — ответил Богдан в последний раз, придирчиво ощупывая наклеенную бороду. «Борода была в порядке. Имейте в виду, Харунджи, формально группой захвата руководите вы, так что в случае успеха ждите повышения». «Разумеется, жду», — ответил честный казак. Богдан улыбнулся, кивнул ему и взялся за ручку двери таксомотора. Харунджи браво приложил пальцы к торчащему из-под фуражки чубу. «Ступайте», — сказал Богдан, открывая дверцу повозки. Максим Крюк повернулся и молодецкой поступью двинулся к светящемуся окошками павильону проходной. Богдан сел за руль и, мягко тронув повозку с места, проехал полсотни шагов и свернул за угол. Здесь он должен был ждать рапорта о том, что злоумышленник с добычей покинул резницу. А затем под видом обычного таксиста подъехать к нему и, когда мерзкий Лансбергес сядет в повозку, взять. И все будет кончено. Время тянулось нестерпимо медленно. Богдан не глушил мотор, и его сдержанное урчание действовало убаюкивающе. В глаза будто насыпали мелкого песку или пепла. Третья ночь. Гудел и свистел ветер, и где-то на одном из соседних домов гремела кровля. Запиликала трубка. Сон смело, словно селевым потоком. Уже через мгновение Богдан хриплым от волнения голосом сказал «Да». Он взял есу раздался приглушенный, восторженный от осознания уникальности происходящего голос наблюдателя. Запись ведется с того момента, как объект вошел в хранилище. Он для вида еще пошуршал там бумажками с полчаса, а теперь выходит. — С нами Бог, — сказал Богдан. — С нами Бог, — преречь, — ответила трубка. И Богдан дал отбой. Прошло еще пять минут, и вновь раздался сигнал. — Да, объект прошел через проходную. И... Встал на тротуаре, ждет такси. Богдан машинально глянул на часы. Было без двенадцати час. Даже в такой момент коростолюбец постарался выйти из резницы так, чтобы еще не начала действовать ночная надбавка на пользование таксомотором. чего то это было особенно отвратительно. Торопливо перекрестившись, Богдан положил правую руку на рычаг «Переключение скоростей». Прыгающим в свете качающихся фонарей он издалека увидел нервно топчущуюся у врат ризницы безнадежно одинокую фигуру в широком плаще поверх длинного, едва ли не до пят халата, полы плаща полоскала на ветру. Ландсбергес тоже увидел повозку издалека и отчаянно замахал рукой, привлекая к себе внимание. Богдан представил себе, в каком он состоянии. Страх и надежда, дикий страх и отчаянная, нелепая надежда. Вот-вот все закончится, вот-вот совсем немного осталось, вот он приближается, спасительный зеленый огонек. И это гипертрофированное, извращенное, доведшее до странного преступления желание помочь попавшему в беду старшему брату. Но разве лишиться денег — это беда? Еще две с лишним тысячи лет назад учитель сказал, с теми, кто устремляется к пути, но стыдится гадкой пищи и ветхой одежды, благородному мужу не о чем разговаривать. «И все-таки, все-таки бедняга», — на пробу подумал Богдан, подруливая к Лансбергесу, вообще В его душе не было сострадания к преступнику, не было ожесточения, не было гнева, не было ненависти, но и сострадания не было. «Было одно только точное знание того, что противообщественные действия Ландсбергеса должны быть пресечены». «Учитель говорил, благородный муж наставляет к доброму словами, но удерживает от дурного поступками. На этом речении стоят человекоохранительные органы». «Ну и погодка!» – весело и нервно, с нездоровым возбуждением в голосе заявил Ландсбергес, садясь в повозку рядом с Богданом. Одной рукой он торопливо захлопнул дверцу – и той уже рукой опустил воротник плаща. Другая рука у него была словно неживая, словно он локтем прижимал к себе нечто весьма тяжелое, укрытое под широким плащом. — Врагу не пожелаешь, слава богу, что вы тут проезжали. Легаустский проспект сделайте и поскорее. Богдан, продолжая одну руку держать на баранке, другую положил на спинку сиденья за спиною преступника и заглянул ему прямо в глаза. — Дзюйджейн Ландсбергес? Тихо и проникновенно сказал он. «Совесть у вас есть?» Несколько мгновений лицо преступника не менялось, словно сделавшись деревянным. Наверное, Лансбергесу казалось, что ему послышалось. Потом в глазах его мелькнул животный ужас. Он судорожно завозился, пытаясь нащупать ручку дверцы. Но дверцу на его стороне повозки можно было теперь отворить только снаружи. И сделают это уже казаки. Сострадание к нему Богдан так и не ощутил. Неожиданно сам для себя он одним движением сорвал накладную бороду и вновь заглянул в самую душу преступника. У того отвалилась челюсть. «Под мышкой, да?» — спросил Богдан. И тогда святотатец и вор тоненько жалко завыл. От проходной уже бежал, гремя сапогами, одной рукою придерживая фуражку, а другой шапку — хорунжий крюк. За ним поспешали двое его подчиненных тогда богдан не в силах доли сдерживать праведного торжества звонко выкрикнул дырку от бублика ты получишь а не великую есу чингизову